Глава 14. Современный хэппи-энд. «Я не то, что со мной случилось. Я то, чем я решил стать». Юнг. «Бывают ли хэппи-энды в отношениях с нарциссами, психопатами и другими токсичными людьми?» «Я думаю, что бывают». Самая большая проблема хэппи-эндов в реальной взрослой жизни в том, что они редко похожи на те, которые мы представляли себе в юности. Наши юношеские мечтания, как правило, довольно шаблонны. Влюбленность, свадьба, первая квартира, дети, отпуск, хороший дом, семейные ужины и совместная старость. Разумеется, есть некоторые вариации, но в целом человеческие представления о счастье обычно отражают семейные ценности, общественные ожидания, культурные традиции и взгляды СМИ. Токсичные отношения могут разрушить эти ожидания. И если наша личная история не похожа на золотой стандарт, диктуемый обществом, это нередко воспринимается как катастрофа. Люди из нарциссических семей во взрослом возрасте ощущают, что им не хватало родительской поддержки. Супруги нарциссов оказываются в кошмаре эмоционального насилия. Подчиненные нарциссических начальников наблюдают, как разрушается карьера, которую они упорно строили. Мало кто рассказывает о своей жизни, если она построена на разочаровании». За многие годы работы в этой области я убедилась, что для людей, переживших все виды токсичных отношений, возможен хэппи-энд, просто он выглядит не так, как они думали. Люди могут потерять большой дом при разводе, но при этом чувствовать себя как в раю в маленькой квартире, где их никто не обесценивает. Возможно, они представляли себе, что в будущем будут проводить праздники в кругу семьи, но исключив из своей жизни токсичные Дни Благодарения, они теперь по праздникам занимаются волонтерской деятельностью, отправляются в походы, путешествуют или ужинают с друзьями. После расставаний можно снова влюбиться. В некоторых самых счастливых историях люди, пережившие отношения с нарциссами, наконец находили человека, который их уважает и проявляет к ним сочувствие. Это было новое для них чувство, и они рассказывали мне, что иногда проходили годы, прежде чем они могли полностью принять партнера, который не контролировал, не игнорировал, не критиковал их и не лгал им. Такие истории любви пронзительны, и люди, пережившие нарциссическое насилие, часто говорят, «Не узная я о нарциссизме и токсичных отношениях, я бы никогда даже не взглянул, не взглянула на такого человека. Но теперь я понимаю...» что я много значу. Я понял, поняла, что на самом деле важно в отношениях, и в мою жизнь, наконец, пришла полноценная, здоровая любовь. Впускайте в свою жизнь хороших людей. Я часто видела, как люди разрывали нарциссическую дружбу, когда с ними плохо обращались на протяжении десятилетий. Они боялись остаться в одиночестве, но как только смогли попрощаться с обесценивающими приятелями, у них появились новые друзья и полноценная счастливая жизнь. Вы достойны большего. Вы можете заглушить все еще звучащий голос «ты ничего не стоишь» и создать себя заново. В ваших силах взглянуть на самоуверенные выходки тех, кто кричит «да вы знаете кто я» и понять, что вам плевать на них. Ведь вы знаете цену себе. Как я уже отмечала, если впустить в свою жизнь хотя бы одного нарцисса, не успеете оглянуться, как вас окружит их целая толпа. Я часто повторяю, важно научиться отсеивать нежелательных гостей и подпускать к себе только тех, кого вы действительно хотите видеть рядом. Всё упирается в привыкание и повышение толерантности к скверному поведению. У вас снижается способность его распознавать. Это работает и в обратную сторону. Когда люди избавляются и дистанцируются от токсичных, антагонистичных, жестоких, приносящих боль и самовлюблённых людей, они обнаруживают, что теперь в их жизни есть место для новых знакомых, сочувствующих, сострадательных, уважительных и хороших. И как только появится один такой человек, их будет все больше». Люди, которые смогли уйти, дистанцироваться от нарциссов, становятся более разборчивыми, а вместе с новыми дружескими связями появляются и здоровые, жизненные и профессиональные возможности. Общение с адекватными, эмпатичными людьми наполняет энергией и заглушает голоса, которые твердят «тебя недостаточно». Вы перестаете ходить по лезвию ножа, и постепенно на смену негативным убеждениям приходят позитивные. Это также нередко сопровождается заботой о себе. Вы можете начать заниматься спортом, потому что теперь цените себя, или найти новые увлечения, которые еще не пробовали. Я слышала, как, расставшись с нарциссом, люди увлекались сальсой, вейкбордингом и марокканской кухней. Там, где раньше был слышен лишь нарциссический рык, заставлявший вас молчать, теперь звучат ободряющие голоса, помогающие вам стать, лучшей версией себя. Гордитесь своими шрамами. Писатель и художник Джебран Халиль писал, «Сильные души рождаются в страданиях, сильнейшие из них покрыты шрамами. Не прячьте эти шрамы, они вас украшают. Подобно тому, как мимические морщинки — это свидетельство частых улыбок, ваши психологические раны свидетельствуют, что вы выжили». Вы можете стать более терпеливым по отношению не только к миру, но и к себе. Можете поблагодарить себя за то, что нашли силы дистанцироваться от токсичного насилия. Вы можете реализовать свои стремления, которые так долго откладывали, потому что вам твердили, ничего не получится. Возможно, вы начнете ценить и более тонко ощущать простые моменты — закат, дождливый день, падающую звезду, потому что больше — «Не загрязняете свой разум, не зацикливайтесь на обидах, не отвлекаетесь и не беспокойтесь о том, что скажете что-то не то или будете осмеяны». Поэт Руми писал почти 800 лет назад. Рана- это место, где в тебя проникает свет. Значительную часть своей карьеры я работала с людьми, пережившими токсичные отношения, и слова древнего мудреца актуальны даже спустя столько времени». Именно через эти шрамы, сердечную боль, обиды и через мужество противостоять им в людей проникает свет. Я видела, как смелые мужчины и женщины начинают карьеру, исполняют мечты, влюбляются, занимаются искусством, пишут книги, получают ученые степени и примиряются с собой и своим прошлым. Соседство добра и любви в документальном фильме 2018 года под названием «Будешь моим соседом» увековечен неподражаемый Фред Роджерс. Я выросла в 1970-х годах, и его труды были частью моей школьной программы. Фред Роджерс, американский педагог и телеведущий, вел детскую программу «Наш сосед мистер Роджерс» в искренней и доброжелательной манере, обсуждая важные вопросы. Примечание редакции. В этом фильме он говорит, «Давайте примем вызов и сделаем добро привлекательным в новом тысячелетии. Это настоящий труд. Я имею в виду не оптимистичные сказки, а реальное добро, чтобы люди начали заботиться друг от друге, вместо того, чтобы постоянно ставить друг другу под ножки. Единственное, что на самом деле меняет мир, это когда кто-то понимает, что любовь существует, и ею можно делиться». В новом мире реалити-шоу, полярного освещения противоречивых новостей и токсичных дебатов в СМИ Роджерс показался бы еретиком. Мы очень далеко ушли от идеализма Фреда Роджерса из моего детства. Я и представить себе не могла, что мы так низко и так быстро пойдем. Но, возможно, мы сможем возродить его идеи о необходимости пестовать любовь и сочувствие, оберегать свой микромир, искать смысл, культивировать цели и одновременно станем более мудрыми, снимем розовые очки и будем более требовательны к людям, которых впускаем в свою жизнь. По возможности, не будем подпускать к себе токсичных людей и заменим неуверенный внутренний голос на самоутверждающий. Мир становится все более токсичным, враждебным и злым, но научитесь смотреть на него с долей сомнения и даже удивления. Не становитесь жертвой глобальной эпидемии неуверенности в себе. Укрепите свой иммунитет. Воспринимайте ленту в социальных сетях как развлечение, а не как критерий самооценки. Не поддавайтесь на махинации рекламщиков. Помните, что ваша неуверенность в себе — это их прибыль. Находите общий язык с другими людьми вместо того, чтобы оспаривать чужие мнения. Проявляйте доброту — Тщательно выбирайте друзей и партнеров. Каждая история жизни может быть чудом или трагедией. Все зависит от того, как вы ее напишете и прочитаете. В наши дни каждый, кто проходит через трудные отношения, сохраняя свое сердце в целости и сохранности, сочувствие, сострадание и чувство юмора, герой. От выживания к росту. Слова «выживание» и «выживший» говорят о силе, стойкости и решимости, но в то же время у них особый фокус. Когда люди выживают, все их силы направлены на то, чтобы остаться целыми и невредимыми. Если речь идет о выживании в краткосрочной перспективе, это может быть просто потребность в достаточном количестве воды, пищи и крова до тех пор, пока ситуация не разрешится. Однако долгосрочное выживание — это совсем иной процесс. В этом случае все ресурсы уходят на то, чтобы оставаться в живых в течение многих лет, то есть чтобы найти предметы первой необходимости или просто прожить еще один день. Здесь нужно методично выполнять рутинные действия, чтобы продержаться еще. Выживание — это провыносливость. Рост — совсем другое дело. Это эволюция, движение вперед, расширение границ, Риск — поиск своих новых граней, проба чего-то нового, порой неудачи, а затем новые попытки. Это движение вперед и выход из зоны привычного. Для роста необходимо, чтобы базовые потребности были удовлетворены. Трудно думать о росте, когда вы пытаетесь выжить. Выживание — это туннельное зрение, а рост — взгляд в перспективу. Выживать — значит опускать голову и избегать угроз, а расти — высоко поднимать голову и принимать вызовы. Очень много литературы о нарциссизме посвящено выживанию. Даже моя вторая книга называлась «Как выжить в отношениях с нарциссом». Отношения с нарциссом — это определенно про выживание. Это умение опускать голову, избегать оскорблений, расшифровывать неоднозначное поведение и чувства, терпеть обесценивание но при этом вставать и проживать новый день. Я надеюсь, что эта книга поможет вам выйти за рамки простого выживания. Она призвана дать инструменты для роста. Единственное, чем хорошо выживание, оно напоминает о том, что у вас есть смелость, стойкость и мужество, чтобы продолжать жить даже в ужасных обстоятельствах. Многие из нас выживают в этом сложном и нарциссическом мире сохраняя доброту к незнакомцам, даже когда постоянно получают все больше злобы. Многие сохраняют веру в мир даже в условиях токсичности и враждебности. Я бы сказала, что если мы можем сохранять такую веру, то это не просто выживание, а процветание. Прислушайтесь к мудрым словам майе Анжелу. Выжить важно, процветать изысканно. Даже если в вашей жизни есть нарциссы, я надеюсь, что вы сможете поднять голову, окинуть ситуацию более широким взглядом, признать, что вы сильны, раз распознали эти токсичные паттерны, найти способы справиться с ними и осознать, что они вас не определяют. Возможно, много лет ваши цели обесценивали, надежды топтали, а чувства отвергали. Расти — значит обновлять эти цели, воплощать надежды в жизнь и выражать чувства. Это значит снять со своей реальности пелену искажений и пойти на риск, не испугавшись насмешек и презрения со стороны нарцисса. Вы в состоянии перестать слушать окружающих вас нарциссов, даже если физически не можете уйти от них. Рост подразумевает психологическое заглушение нарциссических, токсичных, самовлюбленных, враждебных и жестоких людей. Мы слышим ушами, но слушаем душой. Прислушайтесь к своей. Нарциссы никуда не денутся, но мы в силах не позволить им подавлять нас. Даже если вы выжили, это не конечная станция на вашем пути. Настоящий пункт назначения. Самореализация, самоактуализация и рост. И вам выбирать, отправиться ли по финальному маршруту этого путешествия. С чистого листа. Ваши главные помощники — время и прощение. Однако простить нужно не нарцисса, а себя самого. Поймите, почему вы сделали такой выбор. Примите, что вы не можете контролировать родителей или членов семьи, и используйте свою свободу, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию. Верните себе свою жизнь. Ситуация может принять такой оборот, который сейчас вне ваших ожиданий и понимания. Эми Тан писала, «Такова природа концовок. Финальной точки никогда нет. Когда все недостающие кусочки вашей жизни найдены, собраны воедино клеем памяти и разума, появляется еще больше кусочков». Эми Тан, современная американская писательница. Примечание редакции. «Вы можете уйти или с состраданием дистанцироваться от таких ситуаций. Это именно то, что многие нарциссы упускают, и, возможно, именно это приводит их к эмоциональному обеднению. Когда вы уходите от них, делайте это тихо, мирно и доброжелательно, насколько возможно. Ни в чьей жизни не должно быть преднамеренной жестокости, независимо от того, насколько сильно вы пострадали. Не нужно бросаться оскорблениями и предъявлять список перенесенных мучений. Сострадать означает не терпеть новые оскорбления, а уважать свою сущность, признавать ограниченность нарциссов, минимизировать боль и в глубине души молча надеяться, что они смогут найти свой путь в жизни. Барбара Кингсолвер однажды написала, «В таком неправильном мире, как этот, все, что мы можем сделать, это совершать правильные поступки, насколько это возможно. Не отвечайте жестокостью на жестокость». Самосохранение и сострадание исцелят вас и станут еще одной крупицей цивилизованности в мире, который отчаянно в ней нуждается. Уход от нарцисса переполнит вас сложной смесью из горя и облегчения. Когда мы расстаемся с кем-то, горе нормальная реакция, и иногда оно может привести к сомнениям. Когда кто-то умирает, Это горе перерастает в сожаление об упущенных возможностях, в сомнение, что не успели сказать все, что хотели. Когда вы уходите от нарциссов, они остаются в живых, и смятение, вызванное горем, часто толкает вас обратно. Трудно горевать поживым. Но если вы дадите себе время, после горя наступит облегчение. Злой и отвергающий голос нарцисса еще долго будет звучать в вашей голове, но со временем он утихнет. Исцеление может быть как быстрым, так и медленным, но в один прекрасный день вы вздохнете с облегчением. Однажды вы почувствуете, что вас достаточно, и вы достойны любви, уважения, сострадания и доброты. Конечная цель — осознать, что в каждом из нас есть божественность и уязвимый внутренний ребенок. Вы можете быть полны ненависти к себе, но защитите этого ребенка и раскройте его божественность. Болезненные жизненные уроки, полученные в отношениях с нарциссом, могут нарушить вашу целостность и оставить в смятении, но также могут сделать вас сильнее, чем когда-либо. Ведь впереди вас ждет еще столько всего. Надежда улыбается с порога грядущего года, шепча «этот будет счастливее». Теннисон. Я искренне желаю, чтобы все, кто потерял себя в пропасти нарциссизма, больше не приносил свою надежду в жертву нарциссическим и токсичным отношениям, а дарил её себе. Единственная надежная вещь в вашей жизни — вы сами. Я искренне желаю, чтобы удача улыбнулась вам и прошептала, а то и крикнула «Ты будешь счастливее».